Глава двадцать девятая. Ужин. Все это было странно. Странно находиться в этом доме в качестве гостей. Странно знать, что нечего больше опасаться. И что послезавтра утром она наконец завершит свое затянувшееся путешествие. А самым странным было то, что этого отъезда к Анри Бернару Летиция боялась больше всего. Потому что... Потому что им с Эдгаром придётся расстаться. Это было очень глупо. Если все, что рассказал Эдгар, правда, то это просто действие зелья. И когда оно действовать перестанет, то все это исчезнет. Ведь то, что она чувствует, нереально. Но как ей сейчас успокоить свое сердце? Как заставить его перестать болеть и как не думать об Эдгаре? Как сейчас отделить реальность от чьих-то навязанных желаний, когда внутри нее все сопротивляется этому? Мысль об отъезде нагоняла на нее такую тоску, что впору было пойти и броситься в болото. Служанка показала ей комнату, принесла все необходимое и спросила, чего еще она желает, добавив, что хозяин велел дать ей все, что она попросит. А что ей просить? Она отпустила служанку и вышла на балкон второго этажа, прикрытый густыми ветвями глицинии. Остановилась, прячась за зеленью, и стала наблюдать за тем, что происходит во дворе. Ньюры убирали ветви и мусор, кучер подогнал к главному входу коляску и вскоре появилась разъяренная мадам Дюран, торопливо села в нее, демонстративно прикладывая к губам платок и обмахиваясь веером. Перед тем, как уехать, она произнесла кому-то, стоявшему внизу на веранде, «Ты так же безумен, как и твой отец». А когда коляска скрылась из виду, снизу раздался голос Шарля, и хотя подслушивать чужие разговоры было нехорошо, Летица удержаться не могла. «Ты дразнишь гусей, племянник, и твоя мать права». произнес Шарль, прокашлявшись. «Зачем ты оставила Летицию здесь? Ты же видишь, как разозлила Вет. Она помчалась к клавалем, как фурия. Гляди, сейчас заявится сюда всей честной компанией. Что ты будешь тогда делать? Или тебе это как раз и надо? Ищешь повод, чтобы не жениться на флёр? С каких пор ты записался в проповеднике? Резко осадил его Эдгар. Ты за этим меня искал? Читать нотации? Нет, я тебя хотел предупредить. потому как не собираюсь я участвовать в этой всей междоусобице. Мне ловали, дорогу не переходили, и мне стреляться с ними нужды никакой нет. Хватает и старого пирата. А ты, коли уж собрался жениться, так женись. И нечего держать пассию под боком и драконить будущую жену. Она и так крута на расправу. А учитывая, что ты выкинул в прошлый раз, она не пассия. Послезавтра утром она уедет к деду. Как же? Так я тебе и поверю, что ты ее отпустишь. Видел я, как ты трясся над ней. Хоть бы дом ей снял, что ли. В Ульбервилле, на высоком валу, как делают все. Шарль, проваливай по-хорошему. Огрызнулся Эдгар. Я сам совсем разберусь. И твои советы мне без надобности. Моё дело маленькое, произнёс Шарль с усмешкой. А ты смотри, как бы не пожалел, пытаясь усидеть на двух стульях. Кстати, тебе бы стоило посмотреть, что сделал чертов ураган в низине. «Кажется, мы сильно не досчитаемся урожая». Летиция слушала, затаив дыхание. Они спорили еще некоторое время и говорили о разном. Но главное, что она вынесла из этой семейной перепалки, женить на Лаваль единственный выход для семьи Дюран, учитывая ситуацию с банком фрисонов, урожаем и долгами. И что без обеспечения, которое гарантирует месье Лаваль, либо Эдгару, либо его матери грозит тюрьма». И в свете этого обстоятельства Летиция еще больше утвердилась в мысли, что поступок Эдгара на балу был продиктован именно действием зелья. Не мог человек в своем уме принять участие в том аукционе, подставив под удар такие нужные им отношения словалями, разорвав помолвку ради нее, женщины, которую увидел-то всего три раза в жизни. Эдгар Дюран не безумец и не сумасброд, он порядочный и разумный человек, а значит... А значит, он прав. Все их чувства ненастоящие. И почему это понимание, как ножом по сердцу? Почему от этой мысли так больно? Отодвинув рукой листву, Летиция смотрела, как Эдгар говорит во дворе сеньорами и раздает указания насчет починки разрушенного ветром забора. Как идет и садится в коляску, как, склонившись, говорит что-то слуге, как надевает шляпу, берет в руку хлыст. Во всех его движениях, во всех жестах, в выражении его лица Во всем чувствовалась уверенность и спокойствие, словно он знал, что нужно делать. Хотя Летиция была уверена, что сейчас на душе у него вот так же муторно, как и у нее. Она видела, с какой готовностью его слушают Ньюры и что даже Шарль, его дядя, хоть бурчит и возражает, но тем не менее выполняет все его распоряжения. И она не могла оторвать глаз, наблюдала за Эдгаром, понимая, что ей это нравится строгость на его лице и отсутствие эмоций. Это маска. И она знала, что под этой маской собранности и спокойствия прячется целый вулкан бурных чувств, которые он тщательно скрывает. А его взгляд, темный и жгучий, говорил иной раз больше, чем любые слова. Он уехал, а она стояла еще некоторое время, глядя вслед удаляющейся коляске и думала, что никогда и ничего мучительнее этого чувства не испытывала. Даже страх за свою жизнь — который терзал ее с того момента, как Антуан Марье ограбил кассу фабрики, этот страх не шел ни в какое сравнение с той пустотой и тоской, которую ощущала она сейчас. И будущее на плантации Анри Бернара теперь представлялось ей смутным и туманным, словно она в один миг потеряла цель в жизни. А ведь еще совсем недавно, сидя в кабинете дяди Готье, она прекрасно представляла себе, как будет управлять фермой и сможет быть счастлива, живя посреди этих болот. А вот теперь ей была ненавистна даже мысль о том, что Эдгар женится на Флёр Лаваль, что они будут жить здесь, и у них появятся дети. Но даже если между Дюранами и Бернарами прекратится вражда, если они вдруг станут добрыми соседями, как она сможет смотреть на него, приходя в храм, встречаясь на пристани или у кого-то в гостях, каждый раз вспоминая, как он целовал её здесь, в своей спальне? «Перестань думать об этом!» «Отец Джаэль проведет ритуал, и все это забудется. Это станет неважно». Летиция оттолкнулась от перила ушла с балкона, чтобы не смотреть на дорогу, по которой только что уехал Эдгар. Обедала она у себя в комнате. Хоть и слышала, что вернулась мадам Дюран, перспектива встретиться с грозной хозяйкой поместья ее не прельщала. Где-то там внизу слышались голоса Шарля и Григуара, но видеть их ей тем более не хотелось. поэтому большую часть дня Летиция провела на балконе, прячась за густыми ветвями и наблюдая, как в поместье идет подготовка к предстоящей свадьбе. Ураганом с храма сорвало крышу и все внутри залило водой, так что церемонию святой отец согласился провести здесь, на плантации. Для этой цели Ньоры сколотили беседку посреди рощицы апельсиновых деревьев и сделали арку, которую затем украсят ветками и цветами. Приехала телега, на которой привезли несколько столов и стулья, видимо, от соседей. Мадам Дюран руководила приготовлениями к свадьбе, деловито раздавала задания рабам, гоняла служанок с разными поручениями, и видеть это все было очень неприятно. Летиция понимала, что она лишняя здесь, что для этой женщины, затянутой в серо-голубой шелк, она представляет опасность. И для Шарля, и для Григуара, для всех них – она угроза будущему благополучию, которое должен обеспечить брак Эдгара с Флер Лаваль, и от этого понимания хотелось встать и пешком идти на плантацию деда, лишь бы не видеть взглядов мадам Дюран, которые она украдко иногда бросала на ее окно. Эдгар вернулся ближе к вечеру, сообщив, что обо всем договорился с Рене Обьером, и его управляющий отвезет письмо Анри Бернару, рассказав ту легенду, которую они придумали. Еще он привез ей несколько платьев. даже больше, чем нужно», сказав, что Полина Абьер передала их с наилучшими пожеланиями. Учитывая ожидаемое прибавление в семействе Обьеров, эти платья ей вряд ли понадобятся в ближайшее время. К платьям прилагались шляпка, тонкая кружевная шаль и какие-то мелочи в конфетной коробке вроде лент, шпилек и гребня. Эдгар еще где-то взялся саквояж и, принимая это все из его рук, Летиция смутилась, не зная даже, как реагировать. Такая забота и внимание к мелочам особенно со стороны мужчины, казались непривычными и безумно приятными. Ведь в этой жизни ей приходилось рассчитывать только на себя, и если она оступалась, то никто и никогда не проявлял к ней сочувствия, а позади всегда, словно штык в спину, упиралась бабушкина, что и следовало ожидать. Летиция вглядывалась в лицо Эдгара, ожидая во всем этом какой-то подвох, что дальше последует требование какой-нибудь платы, просьбы или намек, Или предложение вроде того, о чем говорил Шарль насчет дома в Альбервилле на Высоком Валу, где жили в основном квартиронки, содержанки богатых плантаторов, их вторые неофициальные семьи. Официальные жены закрывали на это глаза, и такая практика жизни на разные семьи считалась здесь абсолютно нормальной. До тех пор, пока эти два мира белых мужчин не пересекались между собой. И Летиция с болью в сердце ждала от Эдгара подобного предложения – понимая, что не могут это внимание и забота и его участие в ее жизни быть абсолютно бескорыстными. Но он ничего не сказал, лишь отвел взгляд и поспешил уйти так быстро, словно находиться в одной комнате с Летицей ему было невыносимо. Она так растерялась, что даже забыла сказать спасибо и села в кресло, понимая, что ей стыдно, правда, не понимая, за что именно. К ужину мадам Дюран не вышла, сославшись на мигрень, а Шарль с Григуаром сказали, что им нужно съездить осмотреть поврежденные ограды у северной границы участка. Было ли это правда, или они просто решили не создавать тягостную атмосферу за ужином, а, может быть, об этом их попросил Эдгар, но в итоге за столом на веранде они остались вдвоем. Летиция собиралась на этот ужин как никогда в своей жизни. Попросив у служанки иголку и нитку, она успела подшить платье, поскольку Полина Бьер была выше ростом, и переставить кружево, а затем долго сидела у зеркала, делая прическу. Она хотела выглядеть хорошо, хоть и понимала, что это глупо. Очень глупо. Сумерки уже потянулись густыми тенями от зарослей вдоль реки, и солнце скрылось за верхушками деревьев. Вдоль веранды прошла Ньора, зажигая свечи в фонарях, что висели по всему периметру. После вчерашнего урагана вечерний воздух стал свеж, так что тонкая шаль тоже пригодилась, И не только потому, что было прохладно. Летиция вцепилась в нее пальцами, натягивая на голые плечи, потому что Эдгар встретил ее, окинув с ног до головы, таким жгучим взглядом, от которого сердце сделало головокружительный кульбит, и ноги едва не подогнулись. И хотя он тут же погасил эту жажду во взгляде, принявшись отодвигать стул, но Летиция уже едва могла дышать. Она сидела за столом, чувствуя, как тревожно колотится и замирает сердце. как пальцы стремительно леденеют и мысли носятся в голове беспорядочным вихрем. Она все ждала, когда же Эдгар озвучит свои истинные мотивы, понимая, что все это не может быть просто так. Не просто так это на это внимание и забота, и то, что за столом в этот вечер они вдвоем. Ее терзало горькое предчувствие разочарования и боли. И даже на какое-то мгновенье в душу закралась мысль, что, быть может, ей снова придется бежать отсюда. только теперь уже от Эдгара. «В этом доме редко пьет вино». Он кивнул на бутылку, которую откупоривал слуга. Все больше виски и ром, но для нашего знакомства я позаимствовал одну бутылку у Рене. Он взял из рук Ньора бокал, поднял над столом не слишком высоко и, заглянув куда-то в рубиновую глубину, некоторое время молчал, словно сомневаясь в том, что нужно сказать. «За знакомство». Он как-то горько усмехнулся, и, покачав головой, добавил. «За наше настоящее знакомство, Летиция. Надеюсь, мы станем добрыми друзьями и хорошими соседями друг другу». «За знакомство!» Тихо прошелестел ее голос в ответ. У нее снова дрожали руки, и она не знала, как подавить это волнение, которое накрывало ее с головой в его присутствии. Бокалы звякнули, Летиция выпила, не глядя на Эдгара, и это было то, что нужно. Вино ослабило узел страха и волнения, тянувший все внутри, и когда кончики пальцев наполнились теплом, она наконец смогла поднять взгляд и произнести. Я хотела поблагодарить тебя за все, что ты сделал. Это было очень неожиданно, и я так растерялась, что забыла сказать спасибо, а теперь мне за это стыдно. Было неожиданно? Почему? Я ведь обещал, что сделаю это, ответил Эдгар, внимательно глядя на нее. Она усмехнулась, покачала головой и сказала внезапно, даже не зная, что именно толкнуло ее на эту откровенность. «Люди не всегда делают то, что обещают. И вот так бескорыстно никто и никогда не заботился обо мне. Для меня это очень непривычно. Я почти не помню родителей, а бабушка не слишком-то любила меня, учитывая мое происхождение». Ее вдруг прорвало. Может, это вино подействовало, а может, накопившиеся переживания — Но она говорила и говорила, и никак не могла остановиться. О своей жизни, об одиночестве, о надеждах на новую жизнь здесь и своих разочарованиях. А Эдгар слушал внимательно и молчал. И смотрел на нее, не отрываясь. «И что ты будешь делать на плантации?» — спросил он, когда она, наконец, закончила. «Ты и правда хочешь управлять хозяйством сама? И рабами?» Анри Бернар уже очень стар. «Почему бы и нет?» Пожала она плечами. «По крайней мере, я могу попробовать. Я, конечно, не знаю, что делать с рабами. Все, что я помню об этом, было в очень далеком детстве. А то, что я успела увидеть здесь... Я ведь даже успела побыть рабыней». Она горько усмехнулась. «Рабство — это просто ужасно. Но, может быть, если дать им вольную и платить, как это делают в Старом Свете, такое ведь возможно?» Она перевела взгляд на Эдгара и вдруг увидела, как он чуть улыбнулся и посмотрел задумчиво в долину реки, где, словно звезды на небе, зажигались первые огоньки светлячков. «Возможно, но говорят, что вольные ньоры работают гораздо хуже рабов», — ответил он, отодвигая бокал. «Не знаю, может быть. И, как говорил мой дядя Гатей Бернар, на плантации обязательно нужен толковый управляющий, который будет держать их в строгости, а, проще говоря, бить». Но я не стану наказывать рабов. Это бесчеловечно. Это просто ужасно, быть проданным в рабство. И в Старом Свете, хоть его и зовут старым, она снова усмехнулась. Но там уже давно нет никаких рабов. Это здесь Старый Свет, а новый там. И кто знает, она пожала плечами, может быть, в будущем. В Мурсоне я бывала на фабрике по переработке хлопка. Там уже многое делают машины из того, что раньше делали люди. И на всемирной выставке в Хрустальном дворце я тоже видела странные машины, которые, как было заявлено, могут передвигаться без помощи лошадей и даже пахать землю. Это все было так удивительно, что я подумала, может быть, когда-нибудь машина заменит и рабов на плантациях. Летиция не знала, что такого было в ее словах, но она впервые увидела, как Эдгар улыбается. И он не просто улыбался. Он рассмеялся и покачал головой глядя на нее таким странным взглядом, будто увидел что-то диковинное. Но это был не смех осуждения и необычная насмешка над женской фантазией или глупостью. Улыбка разом преобразила его лицо, убрав с него всю серьезность и отстраненность, и, казалось, омолодила его лет на десять, превратив в мальчишку. И летица невольно рассмеялась в ответ. «Я сказала что-то очень глупое, да?» спросила она, приложив салфетку к губам и стискивая пальцами ножку бокала с вином. «Вообще-то, ты сказала то, о чем я многократно думал и сам», ответил он, продолжая улыбаться. «Я ведь учился в Старом Свете, и по образованию инженер, и даже бывал в Хрустальном дворце и видел то, о чем ты говоришь. И до того, как я все потерял, до того, как по стечению обстоятельств стал горе-плантатором, я работал на строительстве первой железной дороги, соединившей Реюньоны и Вали де -Мэй. Там, где раньше были телеги, мулы и дилижанцы, теперь можно ехать первым классом в десятки раз быстрее. И я тоже думаю, что Альбервиль с его рабами давно и бесповоротно устарел. Он как черепаха, которая ползет куда-то по старинке, пока основной мир летит вперед на всех парах. И то, что ты сказала о машинах, которые заменят рабов, и остальное – это совпадение в наших мыслях. Он разом перестал улыбаться и добавил тихо, отодвигая в сторону бокал. «Это было так, будто ты заглянула в мою душу, Летиция». Ее бросило в жар. Она поспешно стянула шаль, чувствуя, что почти задыхается, и выпила остатки вина, пытаясь скрыть свое смущение. У нее закружилась голова от одного этого взгляда, от его голоса и от того, как он сказал последние слова. И где-то под ребрами все мгновенно скрутило в тугой клубок. А Эдгар все смотрел, не отпуская, удерживая ее взгляд своим, скользя им по губам, по шее, по плечам, так, что летиться и казалось, под платьем запылает кожа. «Ты сказал, что все потерял? Как это случилось?» спросила, наконец, пытаясь разорвать невыносимо жаркую тишину, повисшую над столом. Он говорил сухо, глядя куда-то в темноту, пронизанную сияющей вуалью светлячков, о своей жене и дочери, о пожаре, о том, как отец не ладил с матерью, как безумие медленно поглощало их семью и о том, что не хочет быть плантатором. Летиция казалось, что он говорил ей все это потому, что в чем-то их истории похожа. Каждый из них оказался здесь не по своей воле, каждый из них что-то потерял. Каждый был связан по рукам обстоятельствами и бежал от чего-то в этот край болот. И это странным образом их сближало. Их сближало все, и даже то, что они говорили друг с другом на «ты», вопреки всем правилам вежливости и приличий. Они словно два человека, связанные общим преступлением, общим секретом или тайной, словно две души, прожившие общую жизнь в каком-то далеком прошлом. Почему она чувствовала именно так? Может, это все магия того зелья, что дала им Мария? И даже будущее их тоже странным образом похоже. Он должен жениться на Флёр, чтобы избежать последствий грядущего банкротства. А она должна устроить свою жизнь, уехав к деду, которого совершенно не помнит. Они говорили так долго и увлеченные, даже не заметили, как ночь опустилась в долину Арбоны. А над болотами встала луна, большая, желтая и круглая, как кукурузная лепешка, чуть надкушенная по нижнему краю. Над столом летали мотыльки и светлячки, бились в стекла фонарей и иногда падали на стол, опаленные пламенем. Лягушачьи трели перемежались уханьем речного филина, и где-то на отмелях резвились выдры, с шумом прыгая с пирса в воду. Но Эдгар и Летиция почти не слышали этого. Перейдя с грустной темы прошлого на разговоры о Старом Свете, и только когда со стороны протоки появились собаки, размахивая хвостами, стало понятно, что уже поздно. За ними следом появились Шарли Григуар, и хотя их приветствие было коротким, и они оба тут же ушли, но воцарившаяся за столом непринужденная атмосфера разбилась в дребезги. Сразу стало как-то прохладно, сарбонна потянула свежим ветром. Летиция заметила, что часть свечей давно погасла, и они сидят в полутьме, а это как минимум неприлично. И что бутылка вина ими выпита, и в голове сумбура, в ногах тяжесть, и ей давно пора откланяться, но встать и уйти сейчас отсюда — это худшее наказание на свете. Ведь с каждым сказанным друг другу словом желание оставаться здесь за одним столом с Эдгаром становилось только сильнее. Но это было глупо и опасно. Это все равно, что утолять жажду морской водой, ведь с каждым глотком пить хочется только сильнее. «Кажется, я злоупотребил твоим временем». Эдгар отложил салфетку и встал. «Уже ночи ты, наверное, устала? Извини». Отец Жаэль сказал, что он проведет ритуал завтра вечером, на закате. «Да, конечно», – пробормотала она, глядя в тарелку перед собой. Он подошел к ней и помог отодвинуть стул. Но прежде чем она поднялась, его руки подхватили упавшую вниз шаль, и Летиция почувствовала, как снизу вверх по плечам скользнули его горячие ладони, набрасывая тонкую ткань. Она замерла, впитывая это прикосновение, чувствуя, как кружится голова и останавливается сердце, ощущая каждой клеточкой своего тела, Исходящая от отгара тепло, и понимая, что вот прямо сейчас она падает в омут, вернуться из которого уже нельзя. Что если сейчас он возьмет ее за руку и поведет за собой, она пойдет. Даже не спросит, куда. Потому что она похожа на одного из миллиона этих светлячков, этих глупых созданий, которые летят прямо в огонь, чтобы обжечь крылья и в итоге погибнуть. Но он не взял ее за руку и даже не посмотрел в глаза, Он попрощался как-то сухо и торопливо и быстро ушел, пожелав доброй ночи. А Летиция подумала, что, наверное, это и чувствуют светлячки, попадая в пламя. Этот ожог разочарования. Но ведь именно это и правильно. Эдгар поступил очень благородно, но сейчас ей казалось, что она ненавидит его и себя, его за это благородство и силу воли, а себя за эту слабость и то, что она не в силах подавить свои желания. Она поднялась к себе в комнату, заперла дверь на засов, упала на кровать и беззвучно заплакала.